Глава тридцать первая Наш план был довольно прост и вместе с этим очень глобален. Я не стал требовать от обитателей Лукоморья многого. Ровно в полдень следующего дня они должны были нанести удар по резиденциям Мальцевых и Снегирёвых. Помочь в этом должно было умение лукоморцев создавать проходы в разные части страны. Беспалова взяла на себя Ворошилова. У неё с ним старые счёты, как впрочем и у меня. Но разорваться я не мог, так что пришлось уступить. Пусть только он останется жив, напомнила Лиза ей. Мы должны судить их по всем законам как предателей, а не устраивать расправу. Разумеется, ваше величество, но насчёт целости ничего не обещаю. Ну хоть что-то, усмехнулся я. Я бы сам с удовольствием вломился в резиденцию Беспалова и всё там разнёс, а потом бы припомнил ему всё, через что я был вынужден пройти из-за него. И того три резиденции должны быть взяты в одно время. Риска хватало, ведь всё равно был шанс, что мы могли кого-то упустить. Я для надёжности привлёк свои преступные связи и воронов для разведки, но всё всегда может пойти не так. А я и Лиза при содействии Вольтери и Энхериев должны пробиться в императорский дворец и низложить Фёдора. Вот вроде всё и просто, но мне не давали покоя слова Хилды. Вот в такие моменты понимаю, почему её стараются избегать. Она видела опасность именно для меня, хотя раньше только для окружающих. Может, я зря себя накручивала? В конце концов мне не раз удавалось изменить предначертанное. Да и сама она говорила, что из-за беременности дар ведёт себя странно. Что вообще опасного может ждать меня в императорском дворце? Несколько десятков истинных и пепельных контракты, которых может аннулировать Лиза одним взмахом руки, лишив сил аватары гнева, что создал рубцов. Ну так мы сейчас в разных весовых категориях. Я размажу их и не замечу. Да и сильно сомневаюсь, что аватары одной сущности смогут работать в команде. Я отлично помню, как столкнулся с тем парнем во время спасения матушки из рук Рубцова, и какую ненависть мы друг к другу испытывали во время встречи. В намеченный час мы тронулись в путь, чтобы прибыть на место в нужное время. И двигались мы к Петрограду с северо-востока, чтобы нас заметили как можно позже. В том, что мы подойдём к дворцу незамеченными, я не верила, но чем позже о нас узнают, тем легче будет. Нельзя дать возможность триумвирату организовать оборону. А вот и Петроград, вздохнула Лиза, прижав кулак к груди. Нервничаешь. Разумеется, всё будет хорошо. Нам просто нужно захватить узурпаторов, а дальше будет проще. Спасибо, что пытаешься меня подбодрить, но не нужно. Дальше не будет проще. Всё с точностью до да наоборот. Я пожал плечами, не став спорить. Да, Лизе придётся нелегко. Она должна будет занять место отца во время смуты, когда хватает врагов как внутри страны, так и за её пределами. Фрейя, подозвал я богиню. Скажи нашим, чтобы не слишком жестили. Против нас будут солдаты, что просто выполняют приказы, и чем меньше будет крови, тем лучше. Хорошо. Тем временем на горизонте показались очертания Петрограда. До прибытия осталось полчаса, может, чуть меньше, а дальше бой за корону. Интересно, нас уже заметили? Мы двигались низко. чуть ли не у самой земли, стараясь обходить населённые пункты стороной. Но даже так информация о нас уже просочилась. Стоило нам подойти на расстояние в пару километров от императорского дворца, как по нам ударила артиллерия. Первые выстрелы прошли мимо, видимо, была пристрелка, а дальше били довольно точно. Хорошо, что я укрыл Скит бладнир щитом. Элиза, если против нас будут истинные RV и их контракты, как я тебе рассказывал. Да помню я, огрызнулась девушка. Всё-таки она нервничала. Ну ещё бы. Это по идее её первая настоящая битва. На вскидку по нам било поменьше и мере 30 орудий, обеспечивая до ужаса плотный огонь. Я ни на миг не мог отпустить защиту, иначе снаряды упали бы прямо на палубу. "Вертолёт!" крикнула Эола, указывая справа. И действительно, прямо на нас шёл боевой вертолёт, незамедлительно открывший огонь. Лиза уже собиралась вступить в схватку, но её опередила Фрея. Она метнула Гонгнир, и волшебное копьё попало точно в хвостовой винт, отчего машина стала закручивать, и она стала падать. Дворец тем временем был всё ближе. Я уже мог рассмотреть его двор и суетящихся там людей. Лиза, да знаю я сейчас. Принцесса сосредоточилась и вбрала в себя огромное количество силы. Резко вскинула руки к небу, и в один миг вокруг дворца выросла огромная ледяная стена, отсекающая любые возможности сбежать тем, кто был внутри. Сама Елизавета от того, что единомоментно использовала такое огромное количество силы, едва не упала на пол, но её подхватила верная подруга. "Я, я в порядке", пробормотала будущая императрица. Мне нужна пара минут, чтобы прийти в себя. Ты молодец, похвалил я её. Дальше мы сами. Ты только рви контракты. Да-да. Я отвлёкся от неё и сосредоточился на том, что происходило внизу. Теперь нам нужно было плавно посадить Скитбладнир и начать захват дворца. Но человек, которому Фрея доверила управление кораблём, немного не рассчитал угол. И мы днищем проехались по ледяной стене, отбивая от неё крупный фрагмент. Сбежать, оказавшись внутри, это не поможет, но нас при этом тряхнуло сильно, и хорошо, что за борт никто не вывалился. "Идём вниз!" послышался крик рулевого, а я уже и так был готов вступить в схватку. Скид-бладнир врезался в сад, вспарывая грунт и ломая фруктовые деревья, оказавшиеся на пути. Северяне, предчувствуя битву, радостно вопили и уже готовы были прыгать за борт. «Вперед!» — крикнула Фрея, первая спрыгивая вниз. «Покажем этим южанам гнев севера! Ура!» Кажется, она немного увлеклась, — хмыкнула Таня, наблюдающая за этим. Астав отмахнулся я. Пусть развлекается. Нам нужно найти Фёдора. Пойду вперёд. В тени меня никто не достанет. Хорошо, только в заварушки не лезь. Ты обо мне беспокоишься, как мило, довольно ухмыльнулась девушка и, послав воздушный поцелуй, спрыгнула за борт и исчезла в тени скит броднира. Лиза, иду. Я в порядке. Я тевнул и последовал за северянами, прокладывающими нам путь, но тут нас ждал настоящий сюрприз. Сразу несколько воинов выжгло фиолетовым пламенем, несмотря на всю защиту. "А эти твари что тут делают?" зарычала Эола. "Хороший вопрос", нахмурился я, видя, как навстречу северянам выходят священники, и их количество действительно впечатляло. Даже во время покушения на меня, когда я сражался с белым священником, их было всего несколько, а тут хлад. Да их не меньше, чем нас. И что хуже всего, добрая треть из них были белыми. Надо разобраться с ними, крикнул я Лизе. Поняла. Мы ударили вместе. Я мощной алой молнией обрушивающейся с небес а она ледяной волной, что проложила нам путь. Асгардцам не нужно было объяснять, что делать, и они с боевым кличем набросились на священников, кромсая их мечами, топорами и копьями. Я тоже решил помочь, только уже не с таким размахом. Переместился вперед, превратив себя в молнию, и тут же выжег внутренности одной из тварей простым прикосновением». Рядом оказался один из белых, ударивший меня потоком магии. Неприятно, но духовная броня все поглотила, а миг спустя меч рассек его морду, скрытую маской. Лиза не отставала и использовала лед, чтобы разобраться с другими. Было видно, что она еще не полностью восстановилась после создания ледяной стены, но и отсиживаться за нашими спинами не собиралась. Весьма похвально. Я вновь зачерпнул силы и обрушил молнии с небес на врагов спереди. Выглядело это очень впечатляюще и разрушительно. На месте ударов оставались внушительные выжженные участки земли с обожжёнными телами мёртвых священников. "Идите вперёд, мы с ними разберёмся", крикнула нам Фрейя, метнув Гунгнир в одного из белых. Священник попытался закрыться самодичическим барьером, но копье с лёгкостью его пробило. Я кивнул. Пусть мы и перешли внешние пути к отступлению, но тут могут быть подземные ходы, и вряд ли сила Лизы их заблокировала, а значит, наши враги ещё могут сбежать. Дима, откуда они тут? Почему их так много? Засыпала меня вопросами догнавшая Елизавета. Понятия не имею. Но думаю, во дворце найдутся люди, что нам ответят. Странно. Я не видел тут ни одного гвардейца, ни одного солдата из охраны императора, лишь священников. Прямо перед входом нас ждало полтора десятка их, половина из которых была белыми. Но что они могут противопоставить против двух стремлений? Мы слиза и буквально смили их с дороги, используя силы. А мы с тобой на удивление хорошая команда, немного смущённо улыбнулась она, когда мы уже подходили ко дворцу. Нам оставалось подняться по парадной лестнице и войти внутрь, что мы собственно и сделали. Открывая дверь, я на всякий случай выставил перед нами особо крепкий барьер на тот случай, если нас попытаются прибить чем-то сильным. Но нет, вопреки ожиданиям, я не увидел тут кучи солдат, готовых открыть по нам огонь. Холл императорского дворца был пустым, если не считать одного человека. На одном из перил лестницы, ведущей на второй этаж, сидела женщина в элегантном черном платье и маске, скрывающей верхнюю половину лица. Она с важным видом курила трубку. И гю словно совершенно не волновала происходящее снаружи. Ну и балаган вы тут устроили, сказала она, не скрывая насмешки. Минутку, я тебя знаю. Мне потребовалось немного времени, чтобы вспомнить. Эту странную женщину я видел на приёме у Беспалова в тот день, когда он отправил джина в подушу моей сестры, мадам Ворана, кажется. Тогда Беспалов представил её как одну знатную даму, что предпочитает сохранять анонимность. Но теперь в это как-то не верилось. А у вас хорошая память, Дмитрий. Кто ты? Я представляю консорциум. Консорциум это ещё что? А кого вы видите на улице? Священники? Вы представляете этих тварей? Тварей? Как грубо. Консорциум это объединение реликтов людей, не людей. Это продукт совершенно нового общества, где все равны, где нет дискриминации и где каждый на своём месте. Консорциум это будущее, что создаётся прямо сейчас. Теперь я уже сомневался, человек ли она вообще. Ты чёрная. Я прав? Тёмные эльфы говорили мне, что существуют некие чёрные священники, но я таких не встречала. Красные не говорят, белые говорят и используют магию, так что чёрные вполне могут не отличаться от людей. Она улыбнулась. Всё несколько сложнее, но в какой-то мере ты прав. Я одна из старших. Думаю, меня действительно можно отнести к чёрным. Ну хорошо, чёрная. Я одного не понимаю. Какого хрена вы тут забыли? Что вам нужно в императорском дворце? Неужели Триумвират настолько отчаялся и испугался, что пошёл вам на поклона? Ох, Дмитрий, или мне стоит называть тебя Гнев? Всё обстоит совершенно иначе. Мы тут совершенно не для того, чтобы помогать людям. Зачем нам это? Мы присутствуем тут как свита нашего повелителя. Повелителя, что за хрень ты несёшь? А вот и он сам, пришёл поприветствовать гостей. Женщина грациозно соскользнула с перил и опустилась на одно колено у основания лестницы. А тем временем наверху возникла мужская фигура в официальном облачении императора. Я с трудом узнал Фёдора. Его волосы стали длиннее. Он стал шире в плечах и в целом стал выглядеть более мужественным. Но затем я ощутила энергию, что текла в его теле, и у меня мороз пробежал по коже. Вот уж не думала, что что-то может меня настолько испугать, и вместе с этим стали ясны все опасения Хилды. Приветствую вас в моём доме, гнев и наследница хладнокровия. Перед нами стояло познание собственной персоной.